Третья. Наталья Васильевна и белый великан. Из пансионата Наталья Васильевна поехала домой, но там всё напоминало ей о муже, всё. И поэтому, помаявшись в четырёх стенах, она отправилась к своей подруге Ларисе, естественно, предварительно позвонив. Та обрадовалась Наталье Васильевне, сразу же накрыла на стол, налила чаю, отрезала огромный кусок шарлотки села напротив подруги подперев щёки ладонями я тебе так благодарна сказала лариса так благодарна я уже и не думала что мне такое счастье привалит коля идеальный муж добрый заботливый она не успела закончить в прихожей раздался звук открываемой двери пришёл со службы добрый и заботливый полковник обузяров Ларисова вскочила и побежала встречать мужа. Полковник появился в кухне после того, как переоделся и помыл руки. На вид он был обычным мужчиной предпенсионного возраста. Он обнял Наталью Васильевну под бдительным взглядом жены. Тебе суп, котлетки или вместе с нами чай попьёшь? спросила мужа Лариса. Я покушал, ответил Николай Васильевич. В столовой дегустировала обед. Так что, с удовольствием попью с вами чай. У нас там одни мужики, а тут в обществе двух прелестных дам, да Шарлотку. Ух! Лариса налила любимому чай в высокую кружку, отрезала ему кусочек пирога. Ну, рассказывай, что случилось? попросила она Наталью Васильевну. У нас сама, видишь, всё хорошо. И погладила полковника по руке. Николай Васильевич смущённо улыбнулся. Да, я не знаю, растерянно сказала Наталья. Я думала, ты одна будешь дома, а при мужчине про наши бабские дела рассказывать как-то неудобно. Не обращай на Колю внимания, махнула рукой Лариса. Коля у нас не мужчина. Здравствуйте, приехали. Глаза у Николая Васильевича округлились от удивления и обиды. "Как ты я не мужчина?" "Лариса, ты в своём уме?" "Я имела в виду не то, что ты подумал", затараторила Лариса. "Я имела в виду, что ты не мужчина в прямом смысле этого слова. Ты командир части, ты стоишь выше всех этих гендерных различий". Когда надо было, Лариса умела говорить убедительно и ветиевато. У тебя богатый жизненный опыт, продолжила заливаться соловьём она. И руководящая должность наложила свой отпечаток, так что ты не совсем мужчина, ты полковник. Может быть, ты своим мудрым советом поможешь Наталье Васильевне. Я её в первый раз такой вижу. Улылый, всегда весёлая, жизнерадостная, а тут даже по глазам видно, что что-то случилось. Видно же, да? Коля, видно? Видна, взглянув на гостью, ответил Николай Васильевич. Что случилось? Юрка мне изменил, всхлипнула Наталья Васильевна. Да иди ты! ахнула Лариса. И с кем? У нас в соседнем доме раньше жила. Стараясь не расплакаться, продолжила свой рассказ Наталья. Любка Ты её, наверное, не знаешь. Так, он с соседкой изменил. Поинтересовался Николай Васильевич и уточнил. С бывшей соседкой? Нет. Не с соседкой, шмыгнула носом женщина. С её дочкой выросла шалава на мою голову. Это Любка, которая длинная и худая? спросила Лариса. Грубая такая. У неё мужик пил по чёрному, а потом бросил её с ребёнком. Она кивнула Наталье Васильевне. А сколько дочки-то лет? задал очередной вопрос Николай. 29, по-моему. И она девственница. ответила Наталья и добавила. Была, пока Юрка с ней не переспал. Селён мужик. Крякнул хозяин. А аж даже завидно. В кухне стало тихо-тихо. Лишь было слышно, как в соседней комнате бьётся муха об оконное стекло. Я вот сейчас не поняла, вкратчиво спросила Лариса, беря с подноса нож якобы для того, чтобы отрезать мужу ещё кусочек шарлотки. Кому это тебе колечко завидно? И по какому поводу? Тот посмотрел на нож в руке любимой и пожалел, что не остался в штабе части, а припёрся домой пораньше. Да, подала голос и Наталья Васильевна. Ты, Николай, Юрке завидуешь, что ли? От кого, кого? От тебя я этого не ожидала. Все мужики козлы, вдруг рявкнула Лариса. Ларисочка, ты только что говорила, что я не мужик. Напомнил супруге Николай Васильевич её же слова. А кто ты? Вопросом на вопрос ответила Лариса. Я полковник, военный я, сказал Николай Васильевич. Когда я говорил, что завидую, то не имел в виду твоего мужа, Наташа. Когда надо было, Николай Васильевич умел выкрутиться и мог сделать это довольно убедительно. А кого ты имел в виду? спросила Лариса. Как кого? сделал удивлённое лицо Николай Васильевич. Мужи этой, любы, человек заделал ребёночка и давай пить, гулять. Я всегда завидовал таким людям. В кавычках завидовал. Я-то по-другому воспитан. У меня вон на попечении несколько тысяч человек, и у большинства из них ещё детство в заднице играет. «Да при чём тут бывший муж Любки?» С досадой воскликнула Наталья Васильевна. «Меня мой бывший муж интересует». «Оксана в курсе?» вздохнула Лариса. Оксана была дочерью Натальи и Юрия. Жила она в другом городе и недавно вышла замуж. «Нет», — замотала головой гостья. «Никто не в курсе. Я вам первым всё это рассказываю». А вы уже развелись? поинтересовалась Лариса. Нет ещё, вздохнула подруга. Это позавчера произошло. Но мы обязательно разведёмся. Я это сама себе напророчила. И она рассказала, что произошло в пансионате 6 озёр и про тот последний вечер. Тогда Наталья Васильевна сидела у себя в номере и читала роман Меггера. Пришёл Юрий Викторович и со смехом стал рассказывать про Олега. Иду по лесу, никого не трогаю, начал муж. Вдруг смотрю, из кустов выползает Олег наш, картожник который, морда красная, глаза на выкоте. Я наклонился к нему спросить, что произошло, а его кто-то раз из-за ноги в кусты обратно затащил. Я поднимаю глаза, а передо мной голый Аполлинарий стоит. Ну как, голый в трусах и носках. Стоит и говорит, что всё в порядке. А я слышу, что в кустах кто-то с Олегом борется. Мне жутко даже поначалу стало. Пока вдруг из кустов Люба не вылезла. Тоже голая. Заинтересовалась Наталья Васильевна. Не совсем засмеялся Юрий Викторович. В юбке и лифчике. такое впечатление, что они там групповых и занимались. Это смешно? прервала мужа Наталья. Это по-твоему смешно? Смешно. подтвердил Юрий Викторович. Люба тоже заявила, что всё в порядке. Это было смешно. Не смешно, ответила жена. Грустно всё это. «Вы, мужчины, живете одними инстинктами. Грубые и глупые животные, все у вас хихоньки да хахоньки». «А я-то тут при чем?» — удивился Юрий Викторович. «Я при чем тут? Я Олега в кусты не затаскивал, и у Григория на двери матерные слова не писал про его сексуальную ориентацию». «Да ты меня сюда привез!» — заявила Наталья Васильевна. Я просила отдохнуть от всей этой суеты, а ты меня чёрт-те куда привёз. Я тебе предлагал в Прагу ехать, напомнил ей муж. Ты отказалась. Я же не знал, что тут эта полуумная любка со своей дочкой отдыхает. А ты никогда ничего не знаешь, закричала Наталья Васильевна. У тебя всегда хата с краю, ничего не знаю. «Зато ты все знаешь!» — парировал Юрий Викторович. Наталья от возмущения аж покраснела. Она вскочила с кровати, где до этого читала книгу, встала перед мужем, сжав кулаки. «Скажи, что дальше-то делать, ясновидящая моя?» — с усмешкой сказал Юрий Викторович. «А то всем предсказываешь, а себе нет». Наталья Васильевна глубоко вздохнула. Закотила глаза и выдала предсказание за гробным металлическим голосом. Разведёмся мы скоро, сказала она. Как разведёмся? Почему? Весёлость Юрия Викторовича как рукой сняло. Потому что ты мне изменишь, ответила Наталья и добавила. Сволочь. Юрий Викторович замолчал. А прорицательница покачнулась, и глаза её вернулись на обычное место. "Я что-то говорила?" спросила она мужа. "Да", ответил тот. "Сказала, что я с Волоч". "Я знаю, когда ты лжёшь", глядя прямо в глаза Юрия Викторовича, сказала Наталья. "И сейчас ты лжёшь. Что я сказала?" что-то про нас? — Ты сказала, что я сволочь и что тебе надо отдохнуть, — ответил муж. — Мне надо отдохнуть, — кивнула Наталья Васильевна. — Дай мне ключи от Лексуса, я поеду домой. — А я? — Я рассчитывал, что мы вместе отдохнем. Юрий Викторович протянул ключи от машины жене. — А ты? Отдыхай от меня. Наталья Васильевна забрала ключи и начала собирать чемодан. Я через неделю за тобой заеду. Мне надо побыть одной. Муж сел на стул и так просидел, пока Наталья собирала свои вещи. Он помог отнести чемоданы в машину, поцеловал жену на прощание, а потом вернулся в номер. А Наталья Васильевна Доехала до ворот пансионата, остановилась, вышла из машины и направилась обратно объясниться с мужем, но не дошла, потому что увидела в окне их номера, как Юрий целует Яночку. "Такие дела", закончила свой рассказ Наталья. Сама себе напророчила, выходит, и тут же сбылось. Она посмотрела на Ларису. У той в глазах стояли слёзы. Ей было безумно жалко свою старую подругу. Извините, что вмешиваюсь, подал голос полковник Бузяров. А как вы узнали, что за пророчество сказали? Ведь муж-то вам ничего такого не рассказал, так и шутился. А я всё слышала, вздохнула Гостья. Я всё слышала, что говорила, словно в уголке комнаты сидела и за нами подглядывала. Ты же раньше ничего не помнила, всхлипнула Лариса. Слёзы всё-таки прорвались наружу из её впечатлительной натуры. Раньше не помнила, задумчиво сказала Наталья Васильевна. А сейчас как будто со стороны всё вижу. Это как раз перед поездкой в пансионат началось. И ещё я сама могу теперь вызывать это своё состояние. Мне стоит только сильно-сильно этого захотеть, как я впадаю в транс. Мне после него кушать очень хочется». «Ща». Лариса вскочила и бросилась к холодильнику. «Вот я Колечке холодца наварила. Он уже остыл и закустел. Ешь. Я сейчас хлеб нарежу». И она завалила стол всем тем, Что было в холодильнике? Да я не особо кушать хочу, сказала Наталья Васильевна. Но всё равно спасибо за сочувствие. И заплакала. Лариса сидела рядом с ней и гладила её по голове. Хочешь, у нас пока поживи? предложила она. У нас трёшка. Лишняя комната есть. Там обычно дети Коленьки останавливаются, когда приезжают, а мы тебе постелим. Наталья Васильевна кивнула. Наташа, а ваши предсказания, они все сбываются? Осторожно спросил плачущую женщину Николай Васильевич. Уху, промычала гостья. Угу. На что сбылось? за подругу ответила Лариса. «Как мне нагадала, так сразу же и сбылось, в тот же вечер. И вообще все сбывается. Предсказала двойню одной студентке, когда даже тест ничего не показывала. Та двойню и родила». «Угу», — подтвердила Наталья. «Да, да, про двойняшек я слышал», — кивнул Николай Васильевич. И проглав врача вашего это я всё знаю. Коля, не тяни кота за хвост, сказала Лариса. Ты чего хочешь? Я хочу спросить у Наташи, глядя куда-то в сторону, сказал муж. Раз уж она сама может вопросы задавать и на них ответы получать, я про нас хотел спросить. О чего про нас спрашивать? Удивилась Лариса. Нам натусечка и так всё год назад рассказала. Или тебя что-то не устраивает? Да, я не про то, поморщился полковник. Меня всё устраивает с тобой, Лариса. Я про службу. У меня же выслуга лет. Должен был месяц назад на пенсию пойти. Жду приказа, ничего нет. Я даже знакомому своему в штаб округ звонил, интересовался. Он говорит, что ничего не знает. Никто ничего не знает. Вот я и хотел спросить, может, Наташа знает. Гостья перестала плакать, достала платочек, вытерла слёзы, высморкалась. Нет мне покоя, вздохнула она. Нет мне покоя. Куль, ну ты правда, не вовремя. Заступилась за подругу Лариса. Тут у человека горе, а ты с пенсией. — От горя надо отвлечься, — сказал в свою защиту Николай Васильевич. — Но если нет, то я не настаиваю. — Да ладно, чего уж там. Наталья окончательно успокоилась. — Вы мне как родные. Я попробую. Не гарантирую результат, но попробую. Она положила руки себе на колени, чуть прикрыла глаза, посидела минуту, другую. Ну, что? Не получается, не выдержала Лариса. И в этот момент белки у Натальи Васильевны закатились вверх, и она изрекла своё предсказание уже знакомым Ларисе металлическим голосом. Если не найдётся белый великан, то полковник Бузяров пойдёт по трибунал, а не на пенсию, сказала она. Лариса ойкнула. Полковник шумно вздохнул. Наталья Васильевна пришла в своё привычное состояние. Взяла в правую руку вилку, в левую ломоть хлеба и подцепив с тарелки приличный кусок холодца, принялась есть. Натусик Какой ещё белый великан? спросила подругу Лариса. Какой трибунал? Не знаю, ответила Наталья Васильевна и щедро намазала кусок холодца хреном. Понятия не имею, что это значит. Лариса повернулась к мужу, чтобы сказать ему что-то, но остолбенела. Вид у полковника Абузярова был, мягко говоря, растерянный. Рот он приоткрыл, глаза часто моргали, а по лбу сверху вниз бежала маленькая капелька пота. «Колечка, что с тобой?» — спросила потрясённая Лариса. Своего бравого полковника в таком состоянии она видела впервые. Николай Васильевич посмотрел на жену невидящим взглядом, потом достал телефон, покопался в контактах и нажал кнопку вызова. Из телефона послышались гудки. 1 2 3 На десятом гудке Абузяров отключил телефон. Наталья Васильевна продолжала с аппетитом уничтожать запасы холодца. Коля, что случилось? опять спросила своего супруга Лариса. Что за белый великан? У меня в счастье начал рассказывать Николай Васильевич как и везде есть подсобное хозяйство чтобы пищевые отходы после столовой не выкидывать а скармливать кому скармливать с набитым ртом спросила Наталья свиньям продолжил Бузяров в основном свиньи едят то что не доедают солдатики и у нас всегда была такая мини-ферма еще со времен Союза. Вход на нее категорически запрещен всем, кроме тех, кто там служит. Но вот помимо отходов, у нас в части еще много сена летом получается. Вокруг штаба косим, вокруг казарм. Территорий много и травы много. И я несколько лет назад начал вместе со свиньями еще и кроликов разводить. Шаншилл. А в этом году завел новую породу — Белый великан называется. Шесть самочек и самец. Он их покрыл, как полагается, и приплод должен быть вот-вот. Коля, а короче можно? попросила Лариса. Без вот этого кто у кого покрыл и сколько раз? Нет. Я быстрее не могу, подумав, ответил Николай Васильевич и продолжил. В общем, Я хотел из белых шкурок тебе, Ларисочка, шапочку сшить. К зиме аккурат бы получилось. Спасибо, пробормотала жена. Пожалуйста, ответил Николай Васильевич. Самец в отдельной клетке сидит, здоровый зараза и наглый. Постоянно убежать пытается. Я вот сейчас старшему сержанту Дудареву звонил, но он что-то не отвечает. А Дудрев у нас кто? спросила Наталья. Спасибо, Ларисочка, очень вкусно. Дудрев у нас заведует всей этой фермой, ответил хозяин. Только я не понимаю, как какой-то кролик может повлиять на трибунал. Я, пожалуй, опять в часть поеду, что-то мне всё это не нравится. И полковник Бузяров позвонил своему водителю, после чего отправился переодеваться. Через 15 минут он появился в кухне уже совсем другим. В форме, с начищенными ботинками и блестящей кокардой на фуражке Николай Васильевич преобразился. Из пенсионера он превратился в старшего офицера с твёрдым сердцем и суровым взглядом. "Я с тобой", пискнула было Лариса. "Сиди здесь", приказал муж. "У нас гости как никак. А я быстро в часть и обратно". и уехал в надвигающуюся на город ночь. На КПП командира части уже ждал дежурный майор Васильев. Он вышел из проходной с строевым шагом, подошёл к машине полковника и доложил, что всё в порядке. "Открывай", скомандовал Абузяров. "Через полчаса ко мне в кабинет". Машина с полковником въехала через ворота в расположение части, оставив майора Васильева стоять с открытым ртом. такого ещё на протяжении всей службы не было. Обычно Абузяров выходил из машины, здоровался за руку после доклада и пешком шёл в штаб. Между тем, машина полковника проехала мимо штаба по главной аллее, миновав стоящие чётким строем казармы. Остановилась она около высокого забора, на котором была небольшая табличка с надписью Хозблок. Дверь и рядом с дверью звонок. Николай Васильевич вышел из машины, подошёл к двери, нажал на звонок. Постоял. Нажал ещё раз. Дверь распахнулась. На пороге в гражданской одежде стоял сержант Дударев. Увидев своё высокое начальство, он вначале побледнел, а потом покраснел. Потоптался на пороге и пропустил командира внутрь хозблока. Николай Васильевич вошёл. Ну-ка, вдохни, скомандовал он. Дудрев вдохнул. Пахло от него салом и парфюмом, хорошим парфюмом. Я не пил, сказал он. Сегодня не пил. А когда пил, поинтересовался полковник. Никогда, икнув, ответил сержант. У меня же животные, мне нельзя пить. Они вошли в комнату, в которой жил Дудрев. Кровать, тумбочка, шкаф, телевизор на стене. Запах парфюма усилился. Абузяров прошёлся по комнате, принюхиваясь, остановился посередине и гаркнул: "Вылазь!" Кто-то ойкнул, и из-под кровати вылезла девушка. Обычная девушка, одетая в тёмный свитер и камуфляжные брюки. "Это кто?" спросило начальство. у снова побледневшего Дударева. «Это невеста, товарищ полковник», ответил тот. «Невеста», подтвердила девушка. «Маша», вздохнула Бузяров. «У меня три года назад из-за тебя в части эпидемия гонореи была, и вот опять ты». «Я вылечилась», заверила Маша. «Честное слово». У меня сейчас любовь. Какая гонарея? спросил покрасневший и внезапно вспотевший Дудрев. Гонарейная, ответил полковник. Почему у тебя посторонний на стратегическом объекте? Я невеста, повторила Маша. И что? усмехнулся Абузяров. У меня вот жена сегодня со мной в часть просилась, а я её дома оставил. потому что не положено потому что военная тайна и прочее да какая тут военная тайна возразила маша свиньи тут одни и навозом пахнет сержант дударев в голосе полковника прозвенел металл объявляю вам двое суток ареста за наличие посторонних лиц во всеренном вам объекте есть двое суток ареста Ответил тот. Разрешите идти отбывать наказание? Нет. Наказание будешь отбывать завтра. Остановил его обузяров. А сейчас показывай сарай, где у нас кролики живут. А я? спросила Маша. Мне что делать? Иди отсюда. Отмахнулся от неё полковник. Как пришла, так и уходи. Кстати, а как ты тут появилась в части? Маша на почту у нас устроилась, чтобы быть поближе ко мне, доложил Дударев. У нас любовь, товарищ полковник, и пропуск в распоряжение. "Веди, Рамел", скомандовал Бузяров. "За завтра с твоей любовью будем разбираться". "У меня в хозяйстве всё нормально", рассказывал сержант, ведя своего командира через двор к сараю, где обитали кролики. "Всё в порядке". Они вошли в сарай. Дудрев включил свет. Три лампочки под потолком осветили длинное помещение. По бокам вдоль широкого прохода стояли деревянные домики на подпорках с железными клетками, в которых сидели кролики. Николай Васильевич быстрым шагом прошёл в самый дальний угол сарая, где квартировали его белые великаны. Шесть домиков с беременными крольчихами и одна с самцом. по кличке Велик. И этот домик был пуст. Дверца была раскрыта, на полу валялись куски сена и белого меха. Николаю Васильевичу стало плохо. Заболело поджелудочное и закружилась голова. Где Велик? спросила Бузяров Дударева. Не знаю, пробормотал сержант. Два часа назад тут был, и дверку я запирал, честно. Если не найдёшь велика, я тебя в дизбат отправлю, пообещал полковник. Принялись искать кролика. Перевернули весь сарай, но не нашли. Обнаружили только подкоп в противоположном от клетки углу. Что там? спросила Бузяров Дудрева. и показал на угол. Забор, по военному чётко ответил сержант. За забором, что? поморщился полковник. Поджелудочная болела всё сильнее и сильнее. "Плац", коротко ответил Дударев и добавил: "Разрешите обратиться, товарищ полковник". "Обращайся", кивнул Николай Васильевич. "А какой Ганареевы говорили?" Когда мою невесту обнаружили на веренной мне территории, так же громко и по-военному спросил Дударев. Абузяров погладил то место, где ныло поджелудочное, и подошёл к сержанту вплотную. "Не о том ты сейчас думаешь, сынок", сказал он подчинённому едва слышно. "Не о том. И не тем местом. Головой думай, куда велик подевался?" иначе в ближайшие 2 или 3 года ты проведёшь в дисциплинарном батальоне а после службы на должности повелителя свиней та служба тебе покажется адом не о том ты думаешь не о том из-за кролика так же тихо спросил дударев что в этом кролике такого из-за кролика подтвердил полковник и оглянувшись добавил А что в нём такого? Тебе по должности знать не положено. Понял? Так точно, товарищ полковник, вытянулся в строку сержант. Разрешите приступить к поискам, велика. Приступай, кивнул обузяров. А я в штаб. В своём кабинете полковник первым делом выпил лекарство, чтобы унять разбушевавшуюся поджелудочную. Потом позвал отомившегося в предбаннике майор Васильева. Объявляет тревогу. Скомандовал он дежурному по части: "Через полчаса весь личный состав должен стоять на плацу". Учебную или боевую тревогу? обалдела спросил дежурный. Просто тревогу, глядя в окно, уточнила Бузяров. Время пошло. "Есть!" ответил Васильев. и выскочил из кабинета. Объявлять тревогу. Через полчаса весь личный состав стоял на плацу. По периметру его освещали прожектора. Абузяров поднялся на трибуну. Тысячи глаз смотрели на него, и, как положено по уставу, ели начальство глазами. «Здравствуйте, товарищи!» произнес полковник в микрофон. «Трав жил, товарищ полковник!» Чётко ответили военные. Кто хочет в десятидневный отпуск домой? спросил полковник. Два шага вперёд. ряды военных на мгновение замерли, а потом все, включая офицеров и прапорщиков, сделали два шага вперёд, одновременно и слажено, как на параде. Ставлю задачу, продолжил Бузяров. Из хозблока пропал кролик. Порода белый великан. Кличка Велиг. Вес 7 кг 200 г. Особые приметы белый. Весь белый. Тот, кто найдёт или укажет местонахождение этого кролика, получит отпуск и благодарность. Ответственный майор Васильев. Всё ясно. Так, точно. ответила многотысячная масса военных направо скомандовал полковник в расположении шага марш оркестр заиграл прощание славянки и личный состав чеканя шаг разбрёлся по казармам в 8 утра у меня на столе должен лежать рапорт сказала бузяров дежурному по части где точно должно быть указано место расположения велика Я думаю, хоть один человек до да видел, куда этот бандит сбежал. Слушаюсь, ответил майор Васильев и отдал честь. Полковник поехал домой, где не спала Лариса из-за компанию с ней Наталья Васильевна. Мужчина рассказал им о пропаже велика. Мы завтра с тобой поедем, заявила Лариса. Натасик, ты же поедешь с нами? Поеду, зевнула Наталья Васильевна. Всё равно делать нечего. А тут хоть развеюсь от чёрных мыслей. Вы гражданские, вам не положено. Попытался было возразить Николай Васильевич. Когда ты по трибунал пойдёшь? Будет всё равно гражданская я или нет? Ответила ему жена. У вас несколько тысяч военных, и одного кролика не смогли удержать. Мы поедем завтра в качестве консультантов. В конце концов, ты командир части или к Пока командир вздохнул Николай Васильевич. Давайте спать. Давайте, согласила Лариса. Завтра тяжёлый день. Спал ابوзяров плохо. Ему снилось, что он на пенсии, сидит с удочкой на берегу реки и вдруг видит, как на горизонте распускается ядерный гриб. Николай Васильевич понимает, что началась война, и началась она поевовине. Проснулся он рано, как и обычно. Умылся, оделся, плотно позавтракал. В 8:00 утра вместе с женой и Натальей Васильевной он был в штабе. У майора Васильева под глазами виднелись чёрные круги. Было ясно, что он не спал всю ночь. "Докладывай", кивнул полковник. Васильев подошёл к стене и отдёрнул занавеску. За ней обнаружился план воинской части, который весь был утыкан красными кнопками. Докладываю, уставшим голосом произнёс майор. Красными точками на карте обозначены места, где видели белого кролика. Всего получен 441 рапорт. Сколько? одновременно спросила Лариса и Николай Васильевич. 441 рапорт. Повторил уставший майор. Я всю ночь их принимал и на карте отмечал. От чего так много? поинтересовался полковник. Все в отпуск хотят, ответил Васильев. А проверить в руд или нет не представляется возможным. Кролик, он сейчас тут, а через мгновение уже там. В кабинете наступила гнетущая тишина. Первый её нарушила Лариса. Извините. Могли бы вы нас оставить наедине? Попросила она дежурного по части. Васильев вопросительно посмотрел на своего начальника. "Выйди", приказал полковник. Майор вышел. "Милый", сказала Лариса. Пообещать отпуск хорошая идея, но она не сработала. Надо применить метод кнута и пряника. Пряник ты уже пообещал, пришло время кнута. Бить мне их, что ли? удивлённо спросил Николай Васильевич. Бить личный состав нельзя. Зачем бить? махнула рукой Лариса. Не надо никого бить, надо их напугать. Точно, поддержала подругу Наталья Васильевна. Надо сказать что кролик больной и заразит всех смертельной болезнью, если его не поймать. Да вы с ума сошли, нерешительно сказал Николай Васильевич. Не дай бог начальство узнает. Коленька, тебе вообще-то трибунал грозит, напомнила мужу Лариса. Трибунал? А даже если дойдёт до начальства, ну что они тебе сделают? Ты почти пенсионер. А может, это ошибка? Схватился за последнюю соломинку полковник. Может, это неправильное предсказание, и оно не сбудется. Ты хочешь на себе проверить дар Наташи?" прищурившись, спросила Лариса. Николай Васильевич очень не любил этот взгляд горячо любимой супруги, поэтому он вызвал к себе дежурного по части. Объявляет тревогу, сказал он Васильеву. Через 20 минут, чтобы все стояли на плацу. Есть! Объявить тревогу. Выдохнул майор и убежал. Через 20 минут Абузяров поднялся на трибуну. Следом за ним шли Лариса и Наталья Васильевна. Полковник подошёл к микрофону, откашлялся. Слушай мой приказ, сказал он. Все увольнения отменяются. Выход с территории части запрещён. Всех впускать, никого не выпускать. Личный состав в замер. Такого в части ещё не было. Я сейчас вам открою военную тайну. Полковник обвёл глазами стоявшие перед ним ряды военнослужащих. Повторяю военную тайну. За разглашение предусмотрена ответственность согласно статье 283 Уголовного кодекса Российской Федерации. Помните это. В общем, как вы знаете, сбежал подопытный кролик по кличке Велиг. Так вот, он сбежал не из хозблока, А из военной лаборатории, расположенной на минус втором этаже под хазблоком. Кролик заражён инфекцией, очень опасной. И если в ближайшее время его не поймать, то мы все умрём. И кроме нас, умрёт ещё половина земли. Это очень опасное бактериологическое оружие. Называется оно Новичок 6. Счёт идёт даже не на часы, на минуты. Николай Васильевич достал платок и обмакнул им вспотевший лоб. В жизни ему приходилось врать, но не так безумно и не перед таким количеством народа одновременно. «Я с нашими медиками...» Полковник кинул в сторону стоявших слева от него женщин. «Жду любого, вот за этой трибуной, кто нам сможет хоть в чем-то помочь. Жду любого, независимо от звания и должности. «Все! Вольно! Разойдись!» Стройные ряды военнослужащих дрогнули и распались. А Бузяров с супругой и Натальей Васильевной спустились с трибуны и встали около нее. Сразу же к ним подошел рядовой. Обычный рядовой, невысокого роста, с круглым лицом и редкими усиками. «Разрешите обратиться!» — сказал он, протопав к полковнику три метра с троевым шагом. — Разрешаю, — кивнула Бузяров. — Без формальностей. Че увидел, че знаешь. — Видел вчера кролика белого. Шмыгнув носом, ответил рядовой. — За штабом. — Вечером перед отбоем. Я еще подумал, показалось. — За штабом? — переспросил полковник. — За штабом, — подтвердил рядовой. — За штабом. Я ночью рапорт об этом написал. Он у вас должен быть. Где именно за штабом? перебил его обузяров. Там домик этих связистов, ответил рядовой. Около домика. Разрешите обратиться? Возле рядового возник младший сержант. Я тоже видел кролика за штабом, младший сержант Малыренко. Показывайте, скомандовал полковник. «Где Васильев?» «Ушел куда-то». К командиру части подбежал стоявший неподалеку начальник штаба майор Хуторянский. «Пошли», — скомандовал Абузяров. «Посмотрим на месте, где велик ошивался вчера вечером». Пошли к штабу. За ним была небольшая тропинка, отделявшая сам штаб от забора, за которым стоял домик. В домике служили связисты. Прошлись вдоль забора. «Где Васильев?» И сразу же увидели свежевырутую ямку. Шесть человек с лопатами, скомандовал полковник Бузяров. Быстро, чтобы через 5 минут. Есть, ответил начальник штаба и куда-то убежал. Через 5 минут два рядовых выкапывали землю вокруг ямки. Ещё четверо с лопатами стояли рядом, ожидая своей очереди. Через 5 минут земля вокруг ямки просела, и обнаружилось, что внизу лежат бетонные перекрытия. И в одном из них зияет огромная дыра. На краю неё виднелся кусок белого меха. Верный дорого идёте. Восхищённо заметил майор Хутарянский и посветил фонариком в дырку. Луч фонарика осветил лежавшие на другой бетонной плите кабели. Это же Это же между командным пунктом и пробормотал Николай Васильевич. Это же он куда залез? В самое сердце наших секретов залез. У него внезапно в новь заболела поджелудочная. Как туда попасть? спросил он начштаба. Надо сапёров позвать, предложил, подумав майор Хутарянский. Ани у нас в части самые продвинутые. "Зави", кивнул полковник Бузяров, чтобы через 5 минут. Через 5 минут перед ним появился рыжий лейтенант с веснушками на лице. "Лейтенант Тюргунин по вашему приказу прибыл", доложил веснушчатый. "Как проникнуть вот в эту секретную дыру?" спросил его Николай Васильевич. "Там посторонний" Надо проникнуть и узнать, что этот посторонний там делает. Так робота пустить? тут же ответил лейтенант. Есть такой робот с видеокамерой для работы с опасными предметами. Этот посторонний опасный? Очень опасный, подтвердила Лариса. Жутко опасный. Тогда робота, улыбнулся лейтенант Ларисе. А у нас "Весь такой робот?" удивился обузяров. "Есть?" доложил лейтенант. "Мы его в прошлом году собрали. Он даже прошёл успешные испытания." "Где прошёл?" ещё больше удивился полковник. "В общежитии медицинского училища." Покраснел лейтенант. "Это неофициально было, но испытание прошёл успешно." "Неси!" скомандовал полковник. чтобы через 5 минут был тут. Лейтенант сбегал за роботом. Тот представлял собой переделанную детскую машинку-самосвал с камерой вместо кабины. Сверху камеры был прикручен маленький светодиодный фонарик. Лейтенант раскрыл ноутбук, подсоединился к роботу и потом осторожно опустил его в дырку. На экране ноутбука показались ряды кабелей, тянувшихся в темноту. Поехали. скомандовал полковник и махнул рукой. Робот осторожно тронулся по бетонному тоннелю, с трудом протискиваясь между стенкой и рядами жгутов, связанных друг с другом, по которым текла информация, представляющая государственную тайну. Через 50 или 100 метров робот наткнулся на велика. Тот сидел на пути у умной машины и грыз оплётку одного из кабелей. Вот он суволоч, пробормотал Николай Васильевич. Вот он жрёт государственную собственность. Будто услышав слова полковника, кролик посмотрел прямо в камеру и, как показалось присутствующим, ухмыльнулся или просто проглотил кусок резины. Что делать дальше? спросил лейтенант. Вытаскивай своего робота, скомандовал Абузяр. Аккуратно вытаскивай. Не спугни это мерзкое животное. Что кролики любят? Подола голос молчавшая до этого Наталья Васильевна. Надо его выманить лакомством. Морковку, наверное, ответил начштаба. А у вас есть морковка? спросила Лариса. У нас всё есть, подтвердил начштаба и почему-то покраснел. Абузяров же достал телефон и набрал Дударева. Тот ответил мгновенно. Что любит велик? прокричал в трубку Николай Васильевич. Что любит жрать эта скотина? Топинамбур, ответил Дударев и добавил: Товарищ полковник, я не могу сейчас нагоуп в вахту. У меня крольчихи рожают, все шестеро одновременно. У нас есть топинамбур? спросил Николай Васильевич у начальника штаба. «Не знаю», — заикаясь, ответил тот. «По-моему, нету, а что это?» «Вова!» — опять закричал в трубку полковник. «А кроме топинамбура, что любит велик?» «Картошку любит», — ответил сержант Дударев. «Он с ума по картошке сходит». «Картошка у нас есть», — обрадовался начальник начштаба. «Сейчас принесут из столовки. А какую надо, варёную или жареную?» Сырую, ответил Дударев, услышавший голос начштаба. Сырую. Товарищ полковник, такие классные у нас тут детишки рождаются, слепые, такие забавные. А Бузяров отключил телефон. Через 5 минут, чтобы тут был мешок с картошкой, скомандовал он, и не гнилой, а самого лучшего качества. Есть, ответил начштаба и убежал выполнять приказание. В это время лейтенант достал из дырки саперного робота, проверил его, укрепил покосившуюся камеру. — Батарейки, боюсь, надолго не хватит, — виновата сказал он. — Не беда, — отозвался Николай Васильевич. — Если не хватит батарейки, мы с тобой сбегаем в штаб. Там у меня в сейфе и пистолет лежит, из которого я тебя тут и пристрелю. Принесли мешок картошки. Из него выбрали одну самую крупную. почистили ее и укрепили в кузове робота. Запустили робота обратно. Тот медленно пополз по уже знакомому маршруту, пока не наткнулся на велика. Беглец к этому времени уже освободил от оплетки какой-то кабель и намеревался перекусить один из красных проводов, вытащенных наружу с сильными кроличьими лапками. Робот подъехал к кролику вплотную. Велик обернулся. Ухмыльнулся и втянул в себя воздух. Усики у него смешно задвигались. "Полны назад", скомандовал полковник Бузяров. "Полны назад! Он почуял картофан". Робот поехал назад, а за ним, как привязанный, пополз Велик. Он двигался за ускользающим роботом, щурясь от бьющего из фонарика света и принюхиваясь к любимому запаху. Через несколько минут всё было закончено. Роботов вытащили наружу, вместе с ним достали и велика, вцепившегося мёртвой хваткой в картошку. Около ямы выставили двух часовых с оружием, после чего полковник собственноручно устроил разнос связистам, отправив дежурную смену на голуб вахту. Вернулись в штаб. В кабинете Николай Васильевич вытащил из шкафа бутылку коньяка и рюмки. Налил всем: рядовому, младшему сержанту Малиренко, лейтенанту Сергунину, Ларисе и Наталье Васильевне. Но выпить не успели. В кабинет вошёл майор Хутарянский и что-то прошептал на ухо своему командиру. "Прошу всех покинуть помещение", приказал Абузяров. "Немедленно". "И мы?" спросила Лариса. "Вы можете остаться?" ответила Бузяров. Лицо у него закаменело, взгляд стал тяжёлым и грозным. Почтённые вышли из кабинета. Что случилось? спросила Лариса. В этот момент в дверь постучали. "Войдите", сказал балконник. В кабинет вошли двое в штатском среднего роста, в серых костюмах. В руках они держали кожаные портфели. Капитан Иванов Представился один из них. Федеральная служба безопасности и показал полковнику свои документы, корочки красного цвета с золотым гербом на обложке. Капитан Петров представился второй. Военная контрразведка. Но корочки не показал. Присаживайтесь, товарищи офицеры, предложил им полковник Бузяров. Иванов сел на стул напротив стола полковника. Петров расположился в уголке на диванчике. Слушаю вас. Голос у Николая Васильевича предательски дрогнул. Вот, здесь распишитесь. Иванов достал из портфельчика три листка и три ручки и протянул их Четте Бузяровых и Наталье Васильевне. Это подписка, а не разглашение. Наталья Васильевна расписалась первой. Потом свою подпись поставил Бузяров. Лариса подумала и тоже расписалась. Чья была идея о кролике, якобы заражённом бактериологическим оружием? Задал вопрос Иванов. Моя, сразу же ответила Лариса и быстро взглянула на мужа. Это я придумала, это моя идея и моя вина. Лариса. Начал было говорить Николай Васильевич, но его прервал Петров. Полковник сказал он. Как вы догадались, что у вас в чаще работает крот? Крот? переспросила Лариса. Крот, подтвердил Петров. Мы его 5 лет пытаемся поймать, и всё безуспешно. А тут вы в течение дня и раз, и в дамках. Интуиция, сглотнув, ответила Бузяров. У меня очень развитая интуиция. Да тут ещё Наталья нам помогла с предсказанием. С Натальей Васильевной мы бы хотели отдельно поговорить, заметил Иванов. Буквально 5 минут, после вас. Наталья Васильевна ничего не ответила, она только слушала. Ей очень не понравилось, что люди в штатском знают, как её величать по отчеству. А как вы этого грата поймали? вдруг спросила Лариса. Иванов обернулся к Петрову, тот кивнул. Крот, после вашего заявления о кролике, тут же вышел на связь с центром и засветился, сказал Иванов. Остальное дело техники. Он уже даёт признательные показания. А всё-таки, полковник спросил с диванчика Петров, как вы догадались? Мне на пенсию пора, в отставку. пожевав губами, сказала Бузяров. А приказов всё нет и нет, всё нет и нет. Вот я и подумал, что дело нечисто. И решил устроить вот такое представление. Пенсия полковника небольшая, усмехнулся Петров. Будем ходатайствовать о генеральской. Так что ещё месяц-округ другой до нового звания вам придётся послужить. А сейчас «Буквально на минуточку оставьте нас с Натальей Васильевной на их дине». «Да, да». Полковник Абузяров вскочил со своего места. «Уходим. Пойдем, Лариса, прогуляемся. Я тебе хозблок покажу. У нас там кролики щенятся сегодня». Он первым выбежал за дверь собственного кабинета. За ним прошла Лариса. В дверях она обернулась. «Это я теперь буду генеральшей?» Спросила она: "Мы будем ходатайствовать?" Уклончиво ответил Петров. "А кто этот? Это кто этот подлый крот?" задала она ещё один вопрос. "Я думал, вы сразу догадались", растерянно произнёс Иванов. Командир первой роты, майор Васильев. "Мой муж так и думал", кивнула Лариса. Я просто уточнила. И захлопнула дверь. «Милый, шуба из кролика для генеральши — это даже не смешно!» — сказала она, беря с упруга под руку. «Только писец! Только писец!» А в кабинете между тем Иванов подсел к Наталье Васильевне, а Петров переместился на его место. «Наталья Васильевна!» — сказал Иванов. У меня к вам предложение. Вы бы не хотели прокатиться в Москву в один очень приятный институт? Мы бы там у вас анализы взяли: кровь, мочу и прочее. Нет, ответила женщина. А посотрудничить с нами в области привидений, без анализов и прочей ерунды? спросил Петров. Нет, сказала она и добавила: Я вам не кролик. Не кролик, согласился Иванов. Мы уважаем ваше решение и не настаиваем. Но можно хотя бы к вам обратиться, когда действительно будет стоять вопрос жизни и смерти. Когда будет стоять? Тогда? Да, подумав, ответила Наталья Васильевна. Спасибо большое. Иванов встал. Большое спасибо. не смеем задерживать. Наталья хотела тоже встать, но не успела. А можно вас попросить сейчас одну вещь мне предсказать? Вдруг спросил Петров. Лично мне. Я буду вашим должником. Вы можете отказаться, но мне важно знать. Спрашивайте. Устало сказала ясновидящая. но лично для вас. И больше никаких предсказаний сегодня. Я устала от всего этого. Хорошо. Петров встал и подошёл к Наталье Васильевне. Иванов хотел что-то сказать, но передумал. Я хотел бы знать, начал Петров. Сколько времени наш президент будет на своём посту? Сколько лет? Наталья Васильевна задумалась. Она сцепила пальцы на руках, тяжело задышала, глаза её закатились наверх. «Тридцать лет!» — ответила она металлическим голосом. «Тридцать лет и три месяца!» И замолчала. Молчали и два капитана. «А этот срок с сегодняшнего дня...» Или от начала его деятельности? спросил Иванов. Не знаю, обычным голосом ответила женщина. Не знаю. Моё дело сказать, что будет, а нюансы это уже не моё. Это уже ваша работа. Мы вас проводим. Петров подал руку Наталье Васильевне. Мы вас отвезём куда пожелаете. Домой, на парковую или к Абузяровым? В ближайший ресторан, ответила Наталья. Есть, очень хочется. Вот моя визитка, сунул в руки прорицательницы кусочек картона Петров. Звоните в любое время дня и ночи, я ваш должник. Наталью Васильевну отвезли в ближайший ресторан и, несмотря на её протесты, оплатили обед. Она вздохнула и принялась есть. К столику подошёл официант. «Я забыл спросить», — сказал он. «Что пить будете?» «Компот», — ответила Наталья Васильевна. «Из сухофруктов». «Компота нет», — улыбнулся официант. «Могу предложить минералку, пепси или домашний лимонад». «Лимонад», — сделала выбор женщина. «А из спиртного?» — опять спросил официант. «Из спиртного ничего». Ответила Наталья: "Я и так людям одни проблемы приношу. А тут вообще могу третью мировую развязать. Несите лимонад". Официант кивнул и убежал на кухню. А Наталье Васильевне вдруг стало страшно, грустно и одиноко. Хотелось компота, тёплого, чуть сладковатого компота. И ещё хотелось прижаться к Юрию Викторовичу, к Юрочке. к её ё юрочке и чтобы он гладил её по голове и рассказывал про то, как он её любит рассказывал бы рассказывал а она бы млела от счастья но компота ей всё-таки хотелось больше